Интерлюдия. Кровавый праздник. Пока большинство учеников боролись с опасностями подземелья, в Ривиертуни происходили совсем иные события. Наконец началось празднование двухсотлетия летия императора Сигурда Алькея, второго по счету правителя великой страны, названной по фамилии их семьи. Ради этого события со всех уголков необъятного государства прибыла почти тысяча заклинателей. Большинство, конечно же, члены аристократических родов и выходцы из секты упавшей звезды, но присутствовали также и гении-одиночки, не связанные со знатью или сектой, но достигшие планки истинного мастерства. Всех их, элиту империи, владыка лично созвал на этот праздник. Хотя имелись и такие заклинатели, которые не смогли прибыть в столицу или вообще не были приглашены. Но в целом, можно сказать, в величественном замке, расположенном восточнее секты, сейчас собрались практически все представители власти в стране. А пока внутри вовсю шло празднование, снаружи дежурила личная гвардия императора, состоящая из заклинателей начала и середины ступеней. Пара таких воинов как раз совершала обход сада, как вдруг один из них остановился. Щурясь, он смотрел куда-то в небо, но никак не мог разобрать, что видит. — Что случилось? — спросил его напарник. — Я не могу понять, — неразборчиво ответил тот, потерев разболевшиеся глаза. — Там какая-то странная черная точка прямо на солнце. — Что? — Удивился мужчина, а затем, также защурившись, взглянул на светило. — Да нету там ничего. Померещилось тебе? — В смысле? — вновь посмотрел воин на солнце. Но там уже действительно ничего не было. — Я же только что видел. Вскоре оба стража продолжили свой обход, так и не поняв, что же там было. Минутой ранее. В нескольких километрах над городом в воздухе парила фигура в темных одеждах. Ее глаза были плотно закрыты. Это был парень на вид лет двадцати. Это место. Какой же низкий здесь уровень внешней энергии. Хотя теперь, кажется, будто дышать стало проще. Управлять силой гораздо легче. Какое обманчивое чувство. Учитель сказал, что у меня есть полгода, чтобы найти фрагменты ключа. Подумал человек. Их колебания сильно ослабли, но я все-таки смог ощутить обе части. Повернув голову сначала к замку, внизу, а затем куда-то на юго-запад, где находился квартал семьи Стеншет, парень кивнул. «Там и там. Ясно». Пространство исказилось, а человек исчез. Внутри замка в воистину огромном и не менее роскошном тронном зале находилось более тысячи человек. Не считая Слуг, все присутствующие являлись истинными мастерами как начальной и срединной, так и конечной стадии, а вскоре прибыл и Майо Дю, второй в стране пиковый заклинатель. Сбившись, многочисленные группы важные персоны общались друг с другом, ожидая прибытия Его Величества. И через некоторое время он наконец появился. Отворились гигантские и величественные врата. Глашатай объявил все титулы и внутрь вошел сильнейший человек в империи. Правитель Алькеи выглядел, как суровый мужчина лет сорока. Его лицо украшала аккуратная оборотка, а до плеч спускались прямые каштановые волосы. Тело его облегала великолепная императорская мантия бордового цвета. Как только гости увидели Сигурда, тут же раздались, открыв путь к трону, у которого уже ожидали императрица, Принц, верховный советник и, конечно же, мастер секты Майо Дзю. Под взглядами собравшихся в зале гостей мужчина зашагал вперед. Как вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Никто так и не смог понять, каким образом перед императором в паре сотен шагов возник неизвестный юноша. В тот же миг, прямо из толпы, выскочила пара человек-убийц из личной гвардии Сигурда. Самой главной их задачей в любом бою являлось нанести один единственный быстрый удар, для чего их и тренировали с самого детства. Вдолбленные в подкорку рефлексы опередили сознание, и пара ассасинов кинулась к незнакомцу, сочтя его угрозой для господина. В мгновение спустя, рядом с парнем, чьи глаза оставались закрытыми, появились две кровавые лужи. Всем присутствующим показалось, словно лопнули два шарика, наполненные водой. Только этими шариками были воины конца ступени заклинателя. Произошедшее заставило практически всех выхватить оружие и принять боевую стойку. Притом неосознанно. Но больше всего людей испугала не мгновенная смерть телохранителей, а то, что уровень силы незнакомца никто не мог ощутить. Казалось, перед ними стоит обычный смертный, никогда не ступавший на путь боевых искусств. «Кто ты? И зачем вторгся в дом моего правителя? Зачем испортил наш праздник?» — спросил, готовый к бою, Майо Дзю, заметив, что император почему-то молчит. Сигурд ошарашенно глядел не на самого парня, а на отметке, украшающую одежду незнакомца. Слова, когда-то сказанные его отцом, Тароном Первым, вновь всплыли в его сознании. Даже не взглянув на мастера секты, парень обратился к императору. «Как тебя зовут?» «Нагло!» Взяв себя в руки, Сигурд вытащил из кольца два одинаковых клинка. Как и Кай, он был парным мечником, использующий стиль своей семьи. «Ты хочешь знать мое имя, но сам не называешься?» «Цзян-дао!» — спокойно представился юноша. «Так каково твое имя?» Сердце императора пропустило удар. Слова отца громко прозвучали в его голове. «Ты не знаешь, как зовут правителя земель, на которых находишься?» Вновь раздался голос Май Йодзю, разозленного тем, что его проигнорировали. «Не знаешь имени императора Сигурда Алькея?» «Алькея? Даже так?» — пробормотал Дзян Дао. «Я хочу знать настоящее имя». Слова парня заставили опешить всех, что это значит. Через несколько секунд император заговорил. «Мое настоящее имя Сигурд Алькея», — твердо сказал он. «Фамилия Фэнк». Больше не имеет к нашему роду никакого отношения. Уголки губ Диандао на мгновение дрогнули. Он услышал, что хотел. От этого просто так не уйдешь. Фенкс Сигурд. От лица клана Семи Клинков, как представитель правящей линии, я обязан исполнить приговор совета старейшин клана и лишить жизни предателя и вора. Фэнклина, а также всех его потомков. Я дарую тебе и твоей семье милосердную смерть, если ты сейчас же передашь мне все, украденное твоим предкам». Услышав предложение от разозлились не только гости, но и сам император. «Убейте его!» — выкрикнул Сигурд, совсем забыв о предупреждении отца. Уже готовые к бою заклинатели, наконец получив приказ правителя, бросились на незнакомца. Их практически тысяча. Они сильнейшие воины Алькеи. Кто может противостоять им? Но прежде чем кто-то из них сделал хоть шаг, на всех присутствующих обрушилась подавляющая мощь. Каждый, включая императора и мастера секты, почувствовал, как нечто сдавило их, блокируя возможность использовать энергию. Это была немыслимой силы аура совсем иной ступени. Это была сила пикового элементалиста, но не простого, а гения среди гениев, человека, достигшего не меньшего могущества, чем тот, после которого появилась тень. Первая сотня заклинателей умерла мгновенно. Из тела Дзяндао хлынуло буквально цунами алой энергии. Короткая, будь то вихрь, закружила вокруг парня, постепенно возрастая. Май Йодзю и другие сильнейшие мастера империи, ощутив невозможность использовать энергию, а значит и техники, решили подавить противника физической силой. Призвав все известные им законы, они решили ударить противника в спину. Группу из 30 человек смело в мгновение ока, огромным облаком энергии меча, которая по плотности походила на камень. Сила Дао наполняла зал, затапливая его алой энергией, главные свойства которой — рассечение и пронзание. Столь плотная ки не оставляло от элиты Алькеи даже костей. Десятки заклинателей умирали каждое мгновение. Однако оставался один островок сопротивления. Правитель государства все еще продолжал бороться. Не переставая орудовать клинками, Сигурд отбивался от накатывающих на него волн вражеской энергии. Помогала ему в этом необъяснимая сила, обвившая его мечи. К удивлению императора, вся алая энергия, бушующая в его замке, мгновенно остановилась, словно затвердев. Контроль над своей силой Удзян Дао был идеален. Так вот, что было второй вещью, украденной Фэнг Лином, хмыкнул элементалист. И ты смог этим овладеть? Ты действительно талантлив. Неровня тому мусору с шатким фундаментом, который я только что убил. Знаешь, ты даже мог бы быть принят в правящую линию Дзян. Жаль, что твой предок оказался вором. Император тяжело дыша Лишь сейчас смог оглядеть всю открывшуюся его взору картину. Он не обнаружил никого живого. Ему захотелось взреветь, будь то раненому дикому зверю. «Первый меч!» — раздался холодный голос Дзяндао. Тело Сигурда вздрогнуло. Его глаза расширились, а изо рта хлынула кровь. Опустив взгляд, мужчина увидел красный энергетический меч с очень широким лезвием, торчавшим у него из груди. Парень возник рядом внезапно. Император даже не смог увидеть, когда тот успел переместиться. А затем мужчина ощутил, как что-то покидает его тело. Странная сила, позволявшая ему отражать энергию меча Дзяндао, вытекала из Сигурда и поглотилась необычным амулетом в руках юноши. Ты наполовину удовлетворил моё предложение, поэтому все из твоего рода умрут мгновенно и безболезненно, а вот ты сам нет». После слов Дзяндао, клинок, торчащий из груди императора, начал словно пускать корни в тело мужчины, при этом не задевая важнейших органов, наподобие сердца. Тело пикового заклинателя не даст ему умереть так быстро. Адская боль пронзила все естество императора, но его крика уже никто не услышал. Новая и последняя волна энергии окончательно захлестнула замок и прилегающие территории. Все в нем умерли мгновенно. Сам парень, в свою очередь, переместился к императорской сокровищнице, в которой, как говорили его ощущения, и находился один из фрагментов ключа. В зале остался только Сигурд которого не касалась энергия меча. Мужчина медленно умирал, испытывая при этом невыносимую боль, пока в его голове все громче и громче звучали слова «отца». «Если ты когда-нибудь встретишь человека с фамилией Дзян и нашивками на одежде в виде семи мечей, беги!» Наконец, обнаружив матово-черный плоский ромб, парень покинул дворец. Остальные сокровища его не заинтересовали. Произошедшее в замке дао даже не воспринимал как бой. Чтобы стереть с лица земли практически всю правящую элиту империи, ему понадобилось использовать только энергию. За все время он ни разу не применил законы и лишь Сигурд удостоился смерти от техники. Вновь воспарив над городом, парень неожиданно обернулся к востоку. «Что?» Слегка удивленный произнес он, почувствовав, как оборвалась связь с одной из наблюдательных меток. «За мной кто-то шел? Ну и ладно. Все-таки эти земли условно находятся под юрисдикцией тех двух кланов». Откинув эти мысли, Дян Дау направился на юго-запад от центра города, в то место, где находилась вторая часть ключа, место, где расположился квартал семьи стэншет